Глава 17. Помолвка. Энхек снова вернулась к своей обычной жизни. У неё было много дел, а ещё и много с кем хотелось повидаться. Как-то она сама зашла навестить Гоблена в его особняке и встретила там мрачного Жнеца. В ответ на её радостное приветствие тот заметил, что для человека встреча с Жнецом едва ли может считаться приятной. Тем не менее, он не стал скрывать, что тоже рад её видеть. Энхак уже исполнилось 29 лет. Пророчество Жнеца сбылось. Их встречи снова суждено было случиться, как и когда я было 9, а потом 19. После того, как к ней вернулась память, Энхак очень хотела повидаться с Саней, но встретиться удалось не скоро. В последнее время Сани почти не бывало дома, да и на работу заглядывала редко. Энхак навестила и своего психиатра. Ей больше не нужны были лекарства, но она хотела поблагодарить своего доктора за всё, что та сделала. Поразившись изменением, которое произошли в настроении её пациентки, врач поинтересовалась, что помогло исправиться с переживанием. На это Инха ответила, что вспомнила способ снова стать счастливой и весело рассмеялась. Огонёк свечи. Её способ стать счастливой оказался довольно прост. Стоит задуть свечу и закрыть глаза, И счастье оказывается прямо перед ней. Она задывает свечу, оставшись вечером поработать в офисе радиостанции. И перед ней возникает гоблин в фартуке с лопаткой для риса в руке. От него пахнет жареным мясом. Он говорит, что мясо его слабость. Ничего уж не поделать, Айнхаг смеётся. В разгар рабочего дня она уходит на служебную лестницу, чиркает зажигалкой и задувает пламя. Появившийся гоблин выглядит так мило. Он тщательно готовился к тому, что в любой момент его могут вызвать, и теперь стоит перед ней с заранее заготовленной книгой в руке. Она смеётся, а он смеётся в ответ. Как и прежде, они живут по разуму, но это не проблема. Стоит Энха, лёжа в постели, открыть на смартфоне приложение с горящей свечой и загасить её, как гоблин тут же оказывается рядом на её узкой кровати. Запутавшись в одеяле, он никак не может понять, куда попал. Осознав, что лежит с ней в одной постели, он закатывает глаза. Нет, ну кто бы мог подумать. Пока он негодует, Энхек прижимается к нему, положив ладонь на грудь го블ина, она чувствует удары его сердца. Так тепло. Если тебе не нравится, уходи. В том-то и дело, что нравится. Это и пугает. Гоблин обнимает Энхека, прильнувшую к его груди. Пока они лежат, обнявшись, время останавливается, даже не требуя вмешательства гоблина. Они не слышат машин на дороге, не слышат, как работает телевизор у соседей. Им слышен лишь звук биения их сердец. Они чувствуют лишь собственное дыхание. Неважно, закрыты или открыты глаза, для них существует лишь их любовь, и от этого на сердце становится спокойно. Но боль, накопившаяся в душе за девять лет, слишком сильна, чтобы каждый миг жизни мог оставаться безмятежным. Посреди ночи инхак просыпается от собственного крика. По спине градом катится холодный пот. Она совсем одна. Дрожа, как осиновый лист, она шарит рукой и находит под кроватью зажигалку. Черкнув несколько раз, она, наконец, высекает огонь. Готовая разрыветься, она сидит под одеялом и быстро считает. Раз, два, три, четыре. Появляется гоблин. С безумным взглядом в рубашке, накинутой поверх пижамы. Он не совсем проснулся и не понимает, что происходит, но при виде заплаканного лица Энхак моментально приходит в себя. Прежде чем он успевает спросить, что случилось, Энхак бросается ему на шею. Она обнимает её и похлопывает по спине. Я так испугалась. Мне вдруг показалось, что всё это только сон. Вдруг я всё ещё сплю. От того, что он хлопает её по спине, Энхак даёт волю чувствам и плачет. Раны, которые оставила время, жгут её сердце. Гоблин, глядя на неё с бесконечной нежностью, гладит её растрепавшиеся волосы. Он хочет, чтобы она доверяла ему и чувствовала себя рядом с ним, как за каменной стеной. В следующий раз приходи, как только досчитаю до 3, ладно? И больше не оставляй меня. Я тебя не оставлю. Ты ведь уже оставлял. Прости. Тогда он не мог поступить по-другому, но все-таки чувствует себя виноватым. Примя он другое решение, они не смогли бы быть вместе, но мысль о том, что из-за него Индхак так много переживала, вызывает в нем глубокое чувство вины. Он еще крепче прижимает ее к себе. Ее прерывистое дыхание становится ровнее и легче. Но стоит ему шевельнуться, как Индхак начинает хмуриться и ворочаться во сне. Ее сон неглубок. Ей нужно как следует выспаться, И он не выпускает её из объятий всю ночь. Гоблин дал себе клятву: даже если мир рухнет, он больше ни за что не оставит её одну. Выходя ранним утром из дома Эндхаг, гоблин спустился по лестнице и вдруг остановился у двери этажом ниже. Он слышал, что здесь живёт Сани. Как-то раз он приходил к её ресторану, но она не узнала его. Ему хотелось увидеть её хотя бы ещё раз. Он стоял, уставившись на дверь её квартиры, как вдруг чьей-то резкий голос окликнул его. "Эй, братец". Повернув голову, он увидел внизу на лестнице Саню, одетую в спортивный костюм. "Вышел из квартиры продюсеры G, а сам пялишься на мою дверь? Ты случайно не тот тип из ресторана?" спросила она, смерив гоблена оценивающим взглядом. Он сначала не понял, о чём она говорит, но вдруг догадался, что это Саня была на другом конце трубки, когда Эндхак разговаривала по телефону, сидя за столиком в ресторане в Канаде. Он не смог сдержать улыбку и вдруг рассмеялся. На секунду Саня оказалась совсем близко и перед ним в одно мгновение промелькнуло её будущее. Он увидел кафе, залитое ярким солнечным светом, Саню в нарядной одежде, юнца, одетого по последней моде. Они сидят друг против друга и весело о чём-то разговаривают. Её беззаботный смех освободил его душу от тяжёлой ноши. Взглянув на Саню, он сказал: "Так вот как всё вышло. А вот какой ты выбрал о путь. Но раз ты улыбаешься, значит, всё так и должно быть". "Да кто улыбается? Это я по-твоему улыбаюсь?" узнаю твой крутой нрав. "Ну сейчас это не так, но в конце концов обязательно будешь улыбаться". а значит, и сделала правильный выбор». Сколько Саня не кричала ему в спину, пытаясь выяснить, о чем речь, он, будто не слыша ее, вышел на улицу прямо в пижаме. Она пыталась его остановить, мол, куда это он собрался в таком виде, но мужчина уже исчез без следа. Задержав ненадолго взгляд на воротах, за которыми только что ищет гоблин, Саня вдруг грустно улыбнулась. Она была рада, что их встреча, случившаяся 9 лет назад, не оказалась последней. Как хорошо, что они увиделись снова, и он смотрел на неё с улыбкой, словно тяжёлая ноша свалилась с его плеч. Сделай так, чтобы моя работница была счастливой, дорогой брат, а твоя старшенькая сестра тоже найдёт своё счастье. Обратив эту просьбу к месту, где только что стоял гобелен, Сани вернулась в дом. Ей ещё много нужно было успеть перед отъездом. Из далека сквозь окно ресторана было видно, что Саня сидит за столиком в углу с каким-то мужчиной, поглощённый беседой. Закончив разговор, мужчина встал из-за стола и собрался уйти. В тот же миг в ресторан вбежала Инхак и бросилась Сане на шею. Она так хотела её увидеть. Воспоминания о хозяйке ресторанчика из прошлого вернулись к Инхак, но в последнее время Саня постоянно где-то пропадала. Отстранив девушку, та удивлённо на неё посмотрела. С чего это? Съездила один раз в другую страну и сразу стала здороваться по заграничному. Начальница: "Я так хотела с вами поскорее увидеться, а вас нигде нет, ни дома, ни здесь. Где вы всё это время пропадали?" Готовилась к переезду. Эндхау удивлённо смотрела на Сани. "Да решила не только переехать сама, но и сменить адрес ресторана". Новость оказалась слишком неожиданной. Энхаг не раз её спрашивала, почему та не хочет переезжать и так долго живёт на одном месте, несмотря на то, что разбогатела. Сане только отшучивалась, выдумывала всякие несерьёзные объяснения, например, что слишком привыкла к своему дому. Тем не менее, Энхаг не стала волноваться. Если Саня так решила, значит, там ей будет лучше, ведь Саня всегда была человеком, которому даже в одиночку под силу горы свернуть. Энхаг достала из сумки подарок, который она специально для Сани привезла из Канады. На уже давно носила его с собой, чтобы вручить при случае. Глядя на бутылку кленового сиропа, которую её подчинённая заботливо выбирала, Сани спросила: "Так ты нашла, что искала?" "Нашла. Всё, вообще всё. Когда я расскажу, вы не поверите. Я даже парня себе нашла. Прямо в Квебеке. Я думаю, это судьба". Сани поняла, что Эндхак всё вспомнила. Она, конечно, начала догадываться ещё, когда увидела гоблина, спускавшегося по лестнице в их доме. Что ж, всё складывалось как нельзя лучше. Она желала счастья им обоим. Но чуть больше Интхак этой девочке с невинной душой. И как там твоя судьба? Он хоть симпатичный? Очень. У него огромные и ясные глаза, а ещё он когда-то служил в своей стране. И, наверное, упрямый, как осёл. Точно. Что? Энтхак уставилась на неё округлившимися глазами, в которых читался немой вопрос. Но Саня лишь загадочно улыбнулась и тут же сменила тему. Стоило ей спросить, тот ли это самый парень из ресторана, как по лицу Энтхак, ответившей на вопрос утвердительно, стало сразу понятно, что она влюблена по уши. Похоже, что трагическая судьба навсегда осталась в прошлом, и первая любовь, пережитая во второй раз, наконец сможет сделать Эндхак счастливой. В следующий раз я обязательно вас познакомлю. Мне очень хочется, чтобы вы с ним встретились. Не стоит. Я его уже видела, когда он выходил от тебя. А ты поступай, как тебе хочется. От чего-то Сани выглядела очень уставшей. Эндхак даже показалось, что она не очень рада встрече. Саня вдруг уставилась в окно и вдруг вспомнила, как раньше та вечно сидела за столиком у окна в своей старой закусочной, будто поджидая кого-то. Что ты на меня так смотришь? Да так, просто вспомнила кое-что. Воспоминания бередят душу. Береги себя. Да что с вами такое? Вы так говорите, будто мы больше не увидимся. Эндхак уже было насупилось и начала попрекать Сане, но та лишь рассмеялась. Тогда Эндхак сказала, что у нее еще есть дела, помахала рукой на прощание и убежала. В ресторане, где Саня осталась одна, повисла тишина. Эндхак сидела в кафе за столиком в углу и ждала гоблина, как вдруг ей вспомнился призрак, которого она повстречала в Канаде. Память теперь полностью вернулась, и девушка поняла, что тот симпатичный парень, поздоровавшийся с ней в Квебеке будто со старой знакомой, на самом деле был призраком, которого она уже видела, когда ей было 19. В те дни призраки являлись Синтхек всё реже, а после того, как Гоблин отправился в ничто, она и вовсе перестала их видеть. Почему вдруг они снова стали являться? Она сидела в глубокой задумчивости и барабанила пальцами по столу. О чём ты так задумалась? Гоблин сидел прямо перед ней. Она так глубоко погрузилась в свои мысли, что даже не заметила, как он пришёл. Энхак сказала, что думала о Канаде, а гоблин сделал вид, что обижен, спросил, почему она не думала о нём. Девушка с нежностью посмотрела ему в глаза. Раз я думала о Канаде, само собой, о тебе я тоже думала. Ты тогда говорил, что со своей первой любовью был там 4 раза. Говорил, что угощал ее говядиной, а еще, что она всегда прекрасна. И я подумала, уж не меня ли ты называешь своей первой любовью? Вот что меня так занимает». Рассуждая таким образом, Эндхак склонила голову на бок, а лицо ее приняло очень серьезное выражение. В этот момент оно выглядело так мило, что гоблину пришлось дело на нахмуриться, чтобы сдержать улыбку. «Но только кое-что не сходится». Продолжала Анна. А кто же тогда та девушка, которую ты встретил в Чёса не во времена короля Чххольчона? Ты ведь её назвал своей первой любовью. Это ты. Не ври. Ему самому было трудно в это поверить. Их любовь была предопределена. Это случилось давным-давно, задолго до рождения Инхака. Однажды зимой он увидел её, девушку из будущего. Слушая его объяснения, Энтхаг смотрела на него широко раскрытыми глазами, и было видно, что она едва ли верит его словам. Это враньё. Правда похожа на враньё. И всё-таки каждый раз, когда я говорил о своей первой любви, я имел в виду тебя. С своим низким, мягким голосом он говорил ей слова, которым невозможно было поверить. Выйдя из кафе "Гоблин", Энтхаг шли по улице. Когда они поравнялись с книжным магазином, мимо которого раньше часто ходили, Эндхак вдруг возбужденно заговорила. «С ума сойти! Вот это да! Неужели это правда? Я на самом деле твоя первая любовь! Кстати, а что насчет того случая в день первого снегопада? Это был воин Ким Син? Ну да. Вот оно что! Я ведь так хотела узнать, каким ты был до нашей встречи!» А оказывается, я тебя уже видела. Гоблин смутился, ведь в прошлом он выглядел совсем по-другому. Ему хотелось, чтобы она всегда считала его красавцем, и он боялся, что в тот раз мог показаться и странным. Что, я забавно тогда выглядел? Да что ты? Ты выглядел потрясающе, парень, и скорё. Понятно. Кстати, я хотел тебе кое-что сказать. Давай. Сегодня как раз подходящий день для этого. Я хотел это сказать, потому что ты была и остаёшься такой ослепительно прекрасной, и потому что ты моя первая любовь. Энхак смотрела на него с непониманием, закусив нижнюю губу. Он давно готовил эти слова и собирался во что бы то ни стало их произнести, но теперь потерял самообладание, и во рту у него пересохло. И раз уж сегодня выдался такой подходящий день, я хотел тебя спросить. Ты бы согласилась стать невестой того потрясающего парня из Карё? От нахлынувших чувств из глаз Анхак полились слёзы. Не ложь, но чистая правда состояла в том, что мужчина, проживший на этой земле почти 1000 лет, просил её стать его невестой. Я согласна. Я готова выйти замуж за этого одинокого парня и готова быть его женой, первой и единственной. Их долгожданная помолвка была исполнена светлой печалью. Чтобы утешить Инха, ронявшую прозрачные слёзы, гоблин обхватил ладонями её лицо и прижался губами к лбу. Когда он отстранился, они с бесконечной нежностью посмотрели друг другу в глаза. Взглянув на небо, Энтхак обратилась к матери, которая положила начало их связи, призвав гоблина к своей дочери, чей судьбой было назначено жить на земле в полном одиночестве. Мама, я выхожу замуж. Я буду счастлива.